Глава 31. Я слетела с его колен, подхватывая одежду, запоздалась, похватилась. А мне-то зачем? Собирайся, я помогу, если надо. Я хотела еще вчера сказать, но отвлекся: Королева велела тебе непременно быть сегодня. Искать приглашение, или так поверишь? Вроде раньше за ним не водилась страсти к дурацким розыгрышам, но ну, если не считать, то лягушки. Но мы же выросли. Зачем? Рик покачал головой: И Извини, я обещал: наколдовать тебе воду или сама? Сама? «Тебе ведь тоже надо переодеться?» Я вытряхнула на кровать сумку и выругалась. Если королева не просто передала просьбу через Рика, а потрудилась написать повеление, значит, повод какой-то официальный. А у меня в сумке лишь запасные штаны, практичная льняная рубаха и такой же дублет. Рядом с магистром я выглядела оборванкой. Вчера меня это не слишком волновало. Хватало других забот. Сегодня... «Что такое?» «Мне нечего надеть!» Рик улыбнулся. «Лучший твой наряд всегда с тобой». «Боюсь, в нем не явишься на прием королеве!» Расхохоталась я. Он тоже рассмеялся, легко коснулся моих губ. «Когда вернемся, будут тебе и шелка, и платье, если захочешь. А сейчас не бери в голову. Те, о чем мне не нужно беспокоиться, оценивают людей не по шитью на платье. Остальные не стоят твоего внимания». «Когда вернемся, я прекрасно обойдусь без шелков. Пожалуй, я плечами отправляюсь за ширму. Хранители же не устраивают баллы? А ты бы хотела?» «Не знаю». Я в самом деле не знала. В пансионе я очень любила танцевать, но в последние месяцы как-то резко стало не до танцев, а, пожалуй, хотела бы. Пусть не настоящий бал, пусть просто пройтись с Риком в танце. Его ладонь у меня на талии, моя рука у него на плече, его глаза близко-близко. Я тряхнула головой, отгоняя на вождение. Не о том сейчас нужно думать. Зачем я понадобилась королеве? Почему именно на совете уделов? Пока я приводила себя в порядок, Рик тоже переоделся. Но вместо вчерашнего щегольского наряда натянул дорожный костюм. Когда я поняла, зачем он это сделал, внутри разлилось тепло. Я сжала его руку безмолвно благодаря «Карета ждет! сказал он. Уже? Когда дверцы кареты закрылись, я прижалась к Рику, устроила голову у него на плече, он обнял меня, и тепло его рук немного успокоило. Терпеть не могу сюрпризы, но если Рик обещал молчать, расспрашивать его бесполезно. И потому я спросила о другом. «Как ты разобрался с гильдией? Если это тоже не секрет». «Не секрет. С прошлого раза, когда шли за мной, у меня осталась наводка на архив гильдии, так что мы наведались туда и просто сожгли его к чумной матери. Вместе с твоим контрактом». Он ухмыльнулся. «Нет контракта, нет убийц». «Что ж, в самом деле и тут все решает какая-то бумажка». «Не какая-то», — снова хмыкнул он. «А контракт гильдии. Солидного и уважающего себя учреждения». Я фыркнула, и он рассмеялся вместе со мной. Говорят, гильдия нищих тоже считает себя солидной и уважаемой, хотя кто его знает, что творится в тех кварталах, куда даже стража опасается заходить не меньше, чем в шестером. «Это архив так полыхнул?» «Да, он находился в портовых складах. Правда, пришлось потом самим же и следить, чтобы огонь не перекинулся на соседние здания», — объяснил Рик. «Если бы спалили порт, нехорошо вышло бы. Да и ты вряд ли оценила бы такой салют в свою честь». Ответить я не успела. Карета остановилась, мысли снова вернулись к предстоящему совету. «Зачем я понадобилась королеве?» Она говорила, что сама решит, как отблагодарить меня за спасение от чумных. Неужели позвала меня за этим? Я до сих пор считала, что сделала лишь то, что должна была. Снова стоять под сотнями любопытных глаз не хотелось. Рик подал мне руку, помогая выйти, и я вцепилась в его ладонь «Точно маленькая девочка». Он ободряюще улыбнулся в ответ и повел меня за собой. В этот раз стражники расступились перед нами молча. У двери зала совета меня остановил давишний Франт, заявив, что меня позовут. Рик остался со мной. Молча держал меня за руку, время от времени раскланиваясь и перебрасываясь вежливыми фразами со знакомыми, проходящими в зал. И на лице его невозможно было ничего прочитать. Я приветствовала реверансам тех, кого узнавала. Мне отвечали, но поговорить никто не подошел. «Нечего мне здесь делать», прошептала я. «Зачем только Ее Величество это затеяло? Чувствую себя бедной родственницей, напрашивающейся пожить. Все будет хорошо, обещаю», — сказал Рик, и все же лицо его оставалось непроницаемым, словно он тоже крутил в голове какие-то не слишком приятные мысли. Наконец коридор опустил. «Вам нужно в зал, милорд», — обратился Франт к Рику. «Ее Величество вот-вот будет». В самом деле, нехорошо появляться после королевы. Подобные собрания пронизаны ритуалами, каждый жест, каждое слово имеет значение. Рик виновато улыбнулся, я сжала его руку. «Иди, я справлюсь». «Ничего не бойся, все будет хорошо». «Я не боюсь». Скинула я подбородок. Он рассмеялся, раскрылась дверь в дальнем конце коридора, и Рик торопливо скользнул в зал. Я присела в реверансе перед ее величеством, не кстати подумав, что реверанс красив лишь в платье, в штанах он выглядит нелепо. «О, вы здесь, Леди Роза?» — улыбнулась она. «Леди?» «Госпожа, Ваше Величество, у меня нет титула». Королева улыбнулась. «Посмотрим». Она проследовала в зал, оставив меня изумленно смотреть себе вслед. «Неужели мне вернут титул? Но как же тогда Рик, хранители...» Нет, этого не может быть. Скорее всего, меня просто похвалят при всех и подарят какой-нибудь перстень, который можно будет потом обратить в деньги или оставить и потом показывать внукам, если у меня когда-нибудь будут внуки. Придворный щеголь прошел вслед за королевой, закрыл за собой тяжелые створки, я прислонилась лбом к стене, закрыла глаза. Сейчас королева, не торопясь, взойдет на помост, потом будет приветствовать собрание, рассказывая, как корона ценит каждого, кто верно ей служит, и напоминая, что от решений, принятых сегодня, будет за «Зависит жизнь всей страны». Ожидание становилось невыносимым. Зачем было разводить церемонии? Мне хватило и той благодарности, и тех извинений, что я услышала у развороченного чумными прохода. Двери снова раскрылись. «Проходите, миледи», — сказал Франт. Я замерла на пороге. «Подойди», — сказала королева. «Пришлось повиноваться». Снова я пересекала огромное пустое пространство под сотнями любопытных глаз. Взгляды будто бы ощупывали меня, встряхивали. Все хотели знать, что происходит. Я нашла глазами Рика, он ободряюще улыбнулся. Я остановилась напротив ее величества, поклонилась. «Рада приветствовать тебя, Роза!» — сказала она. «Поднимись и встань по правую руку от меня!» Я едва не ойкнула вслух. Огромная честь. Даже если за этим не последует ничего, кроме речи, все будут считать, что я удостоилась милости королевы. «Высокий совет!» — начала ее величество. «Вчера мы видели здесь торжество справедливости, но оно было неполным. Я хочу довести дело до конца. Некоторое время назад на мою жизнь было совершено покушение». Зал загудел. «Оно не удалось, только благодаря мужеству и самоотверженности хранителя Розы Эйда. Почему-то захотелось провалиться сквозь землю. Я же была не одна, да и вообще это был приказ магистра. Подтверждаю». — сказал сэр Игнатиус со своего места у края стола. — Я был тому свидетелем. Вчера лог остался без владетеля, — продолжила королева. — И у него не может быть лучшего хозяина, чем та, что уже проявила верность и благородство. — Так вот, почему у Рика было такое странное лицо. Он — мой командир. Теперь, если я правильно поняла, к чему ведет королева, он станет еще и моим владетелем, ведь лог. «Зависимый удел, верховный удел же принадлежит ордену хранителей. И при этом я его любовница». «Конечно, когда я легла с ним, я вовсе не думала о том, что он мой командир. Так же, как и сейчас, мое отношение к нему не изменилось. Но в глазах света все это будет очень дурно пахнуть. Про меня скажут, что я раздвинула ноги, чтобы пользоваться особым положением. Про него, что он принудил меня стать его любовницей, пользуясь своей властью командира и владетеля». Еще и королеву третьей в нашу постель положит: Я отдаю лок Розе Эйда и ее наследникам, когда они у нее появятся. Подтверждаю, поднялся со своего места Ричард. Орден хранителей в моем лице магистра кромеанской ветви согласен с тем, чтобы локом владела Роза Эйда и ее наследники. Лок становится свободным уделом. Свободным уделом? Я на миг прикрыла глаза. «Я снова леди. У меня снова есть что-то, кроме жалования хранителя. Мне будет, что оставить детям, если когда они у меня появятся». Рик, однако, не торопился опускаться на место. «Кроме того, как магистр ордена, я полагаю, что леди Роза Эйда не сможет совмещать обязанности у удела и хранителя. Орден хранителей дает ей отставку». «Что? Нет, не такой же ценой. Ведь совсем недавно он сказал, «Никогда-никогда не оставлю тебя одну». Но на меня смотрели сотни пар глаз, и все, что мне оставалось, поклониться. Сглотнув свернувшийся в горле ком и сосчитав до десяти, чтобы не дрожал голос, я сказала, «Ваше Величество, благодарю за оказанную честь, и вас, магистр, за столь щедрый дар и свободу. Треть дохода у дела, чтоб его нет, рано торопиться с выводами». «Сейчас я напридумываю не весь что. Сама придумаю, сама обижусь, сама всё испорчу, как тогда в таверне Клейдена. Будет перерыв в заседании совета, и мы поговорим. Наверное, здесь найдется место для того, чтобы спокойно поговорить». «Займите свое место среди равных, леди Роза Эйда», — провозгласила королева. Рик улыбнулся мне и едва заметно качнул подбородком. Места рядом с ним были заняты, как и полагалось обычаим. По правую руку — синишаль, по левую — казначейша. Но рядом с Акелем, сидевшим около Рика, оставалось свободное место. Я едва сдержала ответную улыбку и взлетела наверх на одном дыхании. Ричард повернулся ко мне. Прости, что не предупредил. Решил, что так будет лучше. Меньше сплетен. И если вдруг он не договорил, улыбнулся краем рта, словом... «Теперь тебя не держат обеты. Есть где и на что жить. Значит, можешь сама решать, уйти или остаться». Если бы мы сейчас не переговаривались, отклонившись за спину Акиля, я бы сперва обругала Рика за то, что он посмел предположить, будто я останусь с ним только потому, что деваться некуда. А потом рассказала бы, как он мне дорог. И рассказывала бы долго, но не здесь и не сейчас. Поэтому я лишь подняла бровь. «Надеешься от меня избавиться?» «Надеюсь, что не избавлюсь». Он улыбнулся и тут же посерьезнел. «Если хочешь, Орден поможет разобраться с контрабандистами. А поскольку чумные не слишком разбираются в границах у дела, бить их придется совместными силами. И твоя комната в замке всегда останется твоей». «Спасибо», — кивнула я. «Насчет чумных и контрабандистов обсудим позже». Поговорить спокойно мы не смогли, ждали, когда закончится заседание. Казалось, в моей груди разгорается солнце, и меня вот-вот разорвет от счастья. Я ведь не рассчитывала на земли и титул, я ведь совсем недавно и жить не планировала. Едва королева объявила перерыв, ко мне потянулись с поздравлениями. Знакомые и незнакомые, которые просили Рэндольфа или Ричарда представить их мне, так что к концу перерыва у меня голова гудела от имен и лиц. Рендельфа от души веселился. Рик сохранял невозмутимость. Акиль, задумчиво глядя в пространство, заметил, что королевская милость порой бывает тяжелее оплаты. Когда вечером мы сели все в ту же карету с гербом хранителей на дверце, хватило сил лишь на то, чтобы бессильно привалиться к плечу Рика. Устала? Он коснулся губами моих волос. Я кивнула. Помнится, отец говорил, что самые тяжелые первый и второй день совета, когда решаются самые важные дела. Третий остается для всякой ерунды. На четвёртый лорды и леди собираются узкими кружками обсудить дела, касающиеся лишь соседей. И вечером — бал. Завтра, насколько я понимала, намеревались представить жениха королевы, и вряд ли кроме этого будут серьезные дела». Но у меня в сумке лежала кипа бумаг, конфискованных у лорда Грея, и с ними тоже надо было разобраться, так что мне предстояла еще одна бессонная ночь и не слишком бодрый день. Благо, Орден Хранителей не стал публично требовать слока недоимки, как собирался, но и с этим придется что-то делать. «Привыкнешь», — улыбнулся Рик, обнимая меня. «Вечно ты предлагаешь мне привыкать к какой-то гадости». Буркнула я, закрыла глаза, позволив себе какое-то время понижиться в его объятиях. Жаль, что после возвращения придется на какое-то время ехать в лог и разбираться с делами. Карета меж тем свернула в сторону, я нахмурилась. Вроде бы мы ехали не здесь. Не то, чтобы я не доверяла Рику, просто на сегодня мне хватило неожиданностей. «Мы едем не в ставку. Тебе нужна партниха. Потом к ювелиру, и чтобы завтра ты выглядела так, как подобается твоему новому титулу. И еще бал в последний день». «Стоп!» Я выпрямилась, высвобождаясь из его рук. «Нет!» Шить платье и белье к нему за ночь можно, если у портнихи есть помощницы. Но стоит ли? А у меня с собой было только жалование хранителя. Про ювелиры и говорить нечего не заплачу, не волнуйся, сказал Рик. В этом-то и проблема. Я покачала головой. Нет, я не могу это принять. Вели кучеру возвращаться в ставку. Объясни, нахмурился он. До сих пор. Да. До сих пор я была на полном его содержании, но есть разница между тем, чтобы принять от орденов в кровь, еду, одежду, оружие и доспех, без которых невозможно выполнять свои обязанности, и тем, чтобы принять от любовника платье и украшения. Я не содержанка, и никогда ей не буду. Рик надолго замолчал, глядя мне в лицо так пристально, словно пытался разглядеть на нем что-то очень важное. Резко выдохнул. «А от мужа примешь?» «Что? Выходи за меня». Нас поженят в любой церкви, а свадьбу устроим потом, когда вернемся, Если ты хочешь свадьбу. Как будто мне мало было неожиданностей сегодня. Сердце на миг замерло, а потом бешено заколотилось. Я ошарашенно молчала, не в силах выдавить ни звука. Рик расценил мое молчание по-своему. Я понимаю, что тебе неровня. Все, что у меня есть, принадлежит ордену. Я сам не имею ни титула, ни земель. Лок в любом случае принадлежит тебе и отойдет твоему первенцу. Он запнулся. Словом, если ты откажешь, я пойму. И все равно буду. Я накрыла пальцами его губы, заставляя замолчать нашему первенцу. Я погладила его по щеке. Лог будет принадлежать нашему первенцу. Я же обещала, что буду с тобой. Это значит да. Он коснулся губами моей руки. Я запустила пальцем волосы, притягивая ближе. Это значит да. Прошептала я, прежде чем поцеловать его.